Глава тридцать первая. Дмитрий. У неё получается. Получается планомерно сводить меня с ума и с каждым днём заводить всё сильнее и сильнее. И лишь теперь я осознаю, что ежедневно видеть её недовольное лицо было не таким уж раздражающим занятием. Наблюдать за тем, какой окрылённой и счастливый постоянно выглядит Каролина, вот что поистине бесит. Потому что я искренне не понимаю, в чём причина таких изменений. Реально захотела наладить наши отношения? Бред. Любовник? Ещё больше бред невозможно. И без подтверждения это знаю, однако всё равно какого-то чёрта пытаюсь переспросить всех представленных к Каролине охранников, где моя жена каждый день бывает, с кем общается, остаётся ли надолго одна вне дома. Но ничего нового я от охраны не узнал. Каролина вновь начала посещать занятия в университете, где двое охранников повсюду следуют за ней ещё шестеро караулят на улице. После учёбы она либо отправляется в кафетерий вместе с сестрой и учится с ней там же до самого вечера, или же они вместе едут в кулату домой. Тренируется она дома вместе со мной, то есть в фитнес-клубы не заглядывает. Мероприятия за последнюю неделю не посещала, и уж тем более не ходила на вечеринки. Моя хитрая жена ведёт себя безупречно, если не считать факта, что слишком переигрывает в проявлении своего дружелюбия в мой адрес. На неожиданной готовке ужина её театр не закончился. Похоже, Каролина на нём только начала разогреваться. На следующий день она увидела, что я очень уставший сижу на диване с закрытыми глазами и предложила сделать мне расслабляющий массаж. Моё лицо в момент, когда я услышала это предложение, было максимально ошарашенным и, по всей видимости, смешным, учитывая, как Каролина громко рассмеялась. Однако от своих слов так и не отказалась. Она реально собиралась сделать мне массаж, если бы я ей позволил. Но я не позволил. От этой безумной всего можно ожидать, где гарантия, что она не перерезала бы мне горло во время своего любезного массажа. Вот то-то и оно. На массаже тоже всё не ограничилось. Дальше последовал неожиданный визит Каролины в главный офис промышленного предприятия, где я чаще всего каратаю будни. В середине дня она явилась ко мне с боксами из ресторана и заявила, цитирую, Так как мой любовник сейчас занят, я решила во время окна в универе приехать к тебе, чтобы вместе пообедать. Ещё один ступор был мне обеспечен, как и наплыв ярости на тупое заявление Каролины. Умом понимал, что она опять откровенно врала мне. В этом не было сомнений, но, блядь, чем чаще вижу её довольной и какой-то порящей, чем чаще она выдаёт мне бредовые комментарии про существование мужика на стороне, Тем сложнее мне удается оставаться стопроцентно уверенным в том, что я действительно в курсе каждого шага своей жены. Возможно, эта проныра все-таки нашла лазейку и встречается с кем-то за моей спиной. Лиза же делала так множество лет. А если ей удалось, то Каролина тем более способна. Черт. При этих мыслях меня не просто начинают трясти. Кажется, каждый орган в теле содрогается от гнева. О чем я думаю, что за бред? Ну, невозможно это. Я бы узнал. Каролина своим непонятным поведением капает мне на нервы и вселяет в голову то, чего быть не может. Для чего? Понятия не имею. Пока единственным предположением является обычное женское желание побесить меня, так сказать, усложнить мою жизнь, в которой и так дел предостаточно. Совет снял с меня все обвинения, а мои позиции на корте еще больше укрепились. И этому нельзя не порадоваться, однако с главной проблемой мы с Владом до сих пор не разобрались. Рябцев, Дьяков и Беляев, наши главные подозреваемые во всех происшествиях, поняли, что мы с Владом начали усиленно рыть под них, поэтому благоразумно притихли. После покушения на Арину Наталья эти уроды никак не проявляли себя, но расслабляться нельзя. Уверен, они не сидят без дела, готовясь к чему-то грандиозному и крайне неблагоприятному не только для Влада, а для нас всех. Однако даже это понимание не побуждает меня поддержать Гордеева в желании устроить... Государственные переворот и напасть на врагов первыми. И причина тому всего одна, но крайне губительная и ненужная — война. Она будет неминуема, если я поддержу Влада в желании прекратить существование Совета, хотя Гордеев убежден в обратном. Он считает, что остальные семьи Золотой Десятки ни за что не станут восставать против нашего Союза, потому что знают, у них нет шансов победить нас в прямом противостоянии. особенно если на нашу сторону станут еще и Лебединские и Верхов. Но я придерживаюсь другого мнения. Другие семьи так просто не смирятся и не позволят распустить союз без боя, даже если заведомо будут знать, что проиграют. Они непременно вступят в войну за совет, который существует более трехсот лет и является единственной помехой для Гордеева стать полноценным правителем островов. И никто из недружелюбных глав Золотой Десятки не хочет допустить подобного исхода. К слову, мой кузен Давид и семья Ангелины их поддержат. Они также всегда были против того, чтобы Влад становился главным. Я тоже не могу сказать, что хочу этого, ведь не могу предвещать Марену и всем остальным островам благополучное процветание, если единоличным правителем станет столь жестокий, хладнокровный человек, как Влад. Проблема в том, что я знаю Влада. Еще с первого дня знакомства я уяснил, что он не остановится, пока не получит желаемое. Только я не думал, что буду способен стать его главным союзником, с помощью которого он может достигнуть своей цели. И тот факт, что я не дал ему твёрдого согласия во время нашего последнего разговора, не на шутку его огорчил. Читайте, привёл в лютые негодование, которое он благоразумно оставил при себе. Но это не значит, что Влад так просто сдастся и не попытается меня переубедить, что ради более быстрого устранения трёх семей мне нужно посодействовать в подписании смертного приговора огромной части населения Марена. Эти неприятные мысли утяжеляют голову на протяжении всего дня, и помимо них, меня грузит ещё куча рабочих моментов. Но Вселенная явно считает, что мало мне в жизни напряга, раз и этим утром присылает в тренажёрный зал, где я пытаюсь отключить голову и загрузить тело, мой самый главный раздражитель. Каролина уже по обычаю появляется к середине моей тренировки — улыбающаяся и довольная, будто вставать всем утра её самое любимое занятие. Приветик, бодро здоровается она и хмурится, когда в ответ получает мой недовольный взгляд. Какой ты злюка, Димочка, опять встал не с той ноги. Её приторно-сладкий голос схож со скрежетом металла. Едва не морщусь от очередного стойкого ощущения фальши и подвоха. Кладу гантели на пол и отвечаю. А ты, как посмотрю, всё ещё не наигралась. Вторая неделя пошла. Ещё не надоело притворяться?» «Не понимаю, о чём ты говоришь», — театрально округляет глаза. «Разумеется, не понимаешь», — натягиваю улыбку. «То, что ты не веришь в искренность моего поведения, исключительно твоя проблема, Димочка». Выдаёт она смелую улыбкой и неспешно проходит мимо меня в сторону беговой дорожки. А я, как всегда, залипаю на её заднице в облегающих легинсах. Несмотря на то, что от её, очередного слащавого Димочка, дёргается века, На южном полюсе реакция появляется моментально. Поправляю стояк и отворачиваюсь от рыжей ведьмы, призывая себя сконцентрироваться на силовых упражнениях. Увы, получается не очень. Опять. Взгляд то и дело возвращается к королине, уже начавшей бегать на дорожке. Ее распущенные волосы колышутся, кожа через несколько минут покрывается легкой испариной, грудь подпрыгивает на каждом шагу, а соски просвечиваются сквозь тонкую ткань спортивного топа. И какого чёрта я продолжаю по утрам заниматься дома? Почему не еду в другое место, где у меня получится нормально потренироваться, расслабиться и настроиться на долгий рабочий день? Мазохист конченый. Злясь на самого себя, глухо выдыхаю, сажусь для жима вверх. Поднимаю гантели и начинаю выполнять новый подход. И вроде как становится легче. Мышцы напрягаются, от нагрузки по волокнам растекаются приятное жжение, Мысли концентрируются на движениях и технике. Прекрасно. Жаль только, что совсем недолго. Стоит Каролине закончить разминку на дорожке и пройти мимо меня, на ходу завязывая хвост на макушке. Как я застываю, удерживая гантели в верхней позиции. И нет. На сей раз причины моего ступора не её аппетитные формы, которыми эта чертовка меня постоянно нарочно дразнит, а темное пятно на её шее, которое до сих пор было скрыто от моих глаз под волосами. Какого хрена? Я не успеваю ни о чём подумать и призвать себя к благоразумию, как уже слышу громкий стук упавших гантелей. Мощный удар сотрясает помещение и вынуждает Каролину вскрикнуть. А вот обернуться она не успевает. Точнее, самостоятельно не успевает, я оказываюсь возле неё раньше и, схватив за локоть, резко поворачиваю к себе лицом. Секунда взгляда на её шею и перед глазами олеет. Мне не показалось. На Каролине красуется засос. мой. Что, блядь? «Что случилось, Димочка? Тебе что-то не нравится?» Расплышась в ненавистной мне улыбке, спрашивает она. Страхов не ноль. Чувство самосохранения тоже, по всей видимости, исчезло с концами. Причём давно. Что это такое? Не узнаю своего голоса. Глухой, мрачный, вибрирующий. Тело каменеет и, кажется, тоже начинает вибрировать от переполняющего меня гнева и замешательства. В то время как Каролина остаётся максимально расслабленной и весёлой. «Ой, так ты из-за засоса». Ни на секунду не отключая режим дурочки, она невинно хлопает ресницами и касается пятна на шее. «Ты прости моего любимого друга за несдержанность. В предыдущие разы ему удавалось контролировать свой пыл и не оставлять на мне метки, но в этот раз мы были в ударе, и он немного забылся. Но ты не переживай. Засос пройдёт через несколько дней, и поводов злиться не будет». Непринуждённый весёлый голос Каролины, словно взрывчатка, подрывается в моём сознании, — устраивая в нём тотальный разгром. Сверлю полоумную гневно испытывающим взглядом и отдаю все моральные силы на то, чтобы не дать ей того, чего она добивается. Моего срыва. И не просто криков или очередных угроз нет. Она явно хочет довести меня до бешенства. И, сука, она движется в верном направлении. Мне хочется сдавить её шею, закрасив непонятно откуда взявшийся засос синяками от моих пальцев, а затем швырнуть стерву в стену. чтобы приложить её дурную голову в бетон и выбить из неё всякое желание играть со мной, но опять-таки я не стану ей давать того, чего она хочет, и ни за что не поверю, что пятно на шее моей жены поставил другой мужчина. Это невозможно. У тебя ничего не выйдет, Каролина. негромко но твёрдо проговариваю я, глядя в довольные зелёные глаза. Что не выйдет? Приторная улыбка становится шире. Ничего не выйдет, чтобы ты там не задумала. если ты не хочешь, чтобы я запер тебя в комнате до тех пор, пока ты не одумаешься и не станешь вести себя нормально, то советую сейчас же вырубить этот режим счастливый, довольный всем дуры, который пытается мне зачем-то доказать, что у неё есть любовник. «С чего ты решил, что я хочу тебе что-то доказать?» усмехается ещё выше, задирая нос. «Верить или не верить — дело твоё, меня же это не волнует. Главное, я, в отличие от тебя, честно призналась — что нашла источник удовольствия мне дома, потому что считаю, что залог крепких отношений — это всегда говорить правду, пусть даже горькую. Ещё хоть одно слово про... Я даже договорить не могу. Одна лишь мысль о том, что какой-то гипотетический мудень трогал мою жену, перекрывает кислород вместе с голосовыми связками. Просто заткнись, если не хочешь оказаться под домашним арестом. Неужели ты хочешь снова видеть меня несчастной и вечно недовольной? Спрашивает и наигранно выпучивает губу, продолжая вымораживать меня. Я хочу видеть тебя настоящей, а не наблюдать ежедневно весь этот цирк, который ты устраиваешь херпой Зачем? Ох, наше общение — это замкнутый круг, Димочка. Я тебе говорю, а ты меня не слышишь. Нет, это я тебя предупреждаю каждый день, что твое поведение до добра не доведет, а ты меня не слышишь. В таком случае заприми меня, если тебе станет легче от этого. Только давай сделаешь это с завтрашнего дня. Сегодня же к нам в гости приедут Давид с Ангелиной. А у меня нет красивого платья на вечер. Нужно пробежаться по магазинам после учёбы. Напрочь игнорируя моё негодование и цепкий взгляд, преспокойно сообщает Каролина, будто прошлая наша тема уже закрыта. И чёрт, я реально переключаюсь, потому что новые заявления ведьмы поражают не меньше всех предыдущих. Откуда ты знаешь, что они сегодня придут к нам? Я ещё не сообщал тебе об этом. Мне сообщил твой очаровательный кузен. Выдаёт так боднично, словно они с Давидом закадычные друзья. Меня бесит и её тон, и её милая характеристика Давида, и тот факт, что охрана не доложила мне о том, что Каролина общалась с моим братом. «Какого чёрта?» — спрашивается. Однако вопрос задать я не успеваю. Каролина меня опережает. Я столкнулась с ним в лифте вашего офиса, и во время нашего недолгого разговора Давид упомянул, что заглянет с женой к нам в пятницу в гости. «Наверное, пришла пора поближе познакомиться с твоей семьёй». Не могу дождаться. Поэтому хочу выглядеть безупречно, чтобы не ударить в грязь лицом и понравиться им. Без тени и хитства проговаривает Каролина, ни на секунду не убирая с губ улыбку. Я снова не знаю, что сказать. В голове капитальный беспорядок. И с каждым днём он лишь набирает обороты. Кто эта девушка? Что она говорит, творит и чего добивается? Почему так воодушевлена скорой встречи с моими родственниками? Зачем лжёт? Зачем выдумывает небылица-любовники, да еще и наверняка сама себе отметки ставит? Это же невозможно стопроцентно. Она просто играет на моих нервах. Чтобы успокоить себя и избавиться от сомнений, я несколько раз повторяю себе эти слова, но тщетно. После тренировки я в очередной раз устраиваю всем своим охранникам допрос и приказываю им впредь не отходить от Каролины ни на шаг. В прямом смысле.